Глава 196. Я поспешно вскочил с постели и сказал, «Что вы все делаете? Быстро поднимайтесь!» Великий старейшина ответил, «Мы умоляем вас простить нас за любое преступление, которое совершили по отношению к вам». Я ответил, «Изначально это была моя вина. Как я могу обвинять вас?» Этими словами я поднимал их с пола. Великий старейшина сказал, Наша Божественная Деревня в течение множества лет и поколений ждала и, в конце концов, встретилась с вами. Божественная Деревня? Что это значит? Великий Старейшина пояснил. Ранее вы говорили, что во время Великой Войны между богами и монстрами боги понесли тяжелые потери. Чтобы справиться с будущими опасностями, оставшиеся члены клана богов нашли пресноводный источник. и заложили в него свои силы, и наказали жителям маленькой деревушки подле него следить за ним. Это место и есть та самая деревушка, а небесный источник был оставлен богами. Вот, значит, как все было. Я спросил, что клан богов наказал вашей деревне? Великий старейшина ответил, клан богов хотели, чтобы мы в случае встречи с божьим наследником помогли ему «Всеми нашими силами?» Я взволнованно ответил. «Получается, вы хотите помочь мне уничтожить короля монстров?» Великий старейшина улыбнулся. «Конечно, даже если бы вы не являлись божьим наследником, мы бы все равно отправились на защиту этого мира всеми своими силами. Поскольку боги поручили вам быть их наследником, мы определенно прислушаемся к наказам наших предков, и приложим все усилия для противостояния злым силам». Я взволнованно вскрикнул. «Это же отлично! С вашей помощью наши шансы на успех станут намного выше! Старейшины, каждый из вас, безусловно, является экспертом, который потрясет этот мир. Более того, вас пятеро!» Великий старейшина пояснил. «Согласно рейтингам воинов этого мира, у нас мало людей». соответствующих уровню Святого Меча. Каковы ваши нынешние планы?» Я ответил. «Я собираюсь отправиться в королевство Ксюит, чтобы встретиться со своими друзьями. Там мы соберем небольшую группу. И я думаю о постепенном увеличении своих сил в подготовке к битве с королем монстров. Друзья, с которыми я собираюсь встретиться, также являются владельцами божественного наследия». Великий старейшина был поражен и изумленно спросил. «Это те самые, о которых вы говорили ранее? Те, кто вместе с вами встретились с королем богов?» Я кивнул. «Да, у них имеются доспехи бога войны, горн бога небес, молот бога титанов, щит бога молнии и лук бога ветра, и в том числе мой сияющий священный меч. Всего мы обладаем шестью видами орудий, унаследованных от клана богов. Великий старейшина радостно ответил. «Великолепно! В таком случае мы возьмем с собой людей, хорошо владеющих боевыми искусствами. Собрав всех воинов в одном месте, мы упростим командование ими и значительно увеличим собственную силу». Я ответил. «У меня были мысли, подобные вашим. Когда мы отправимся?» Великий Старейшина обратился к Пятому Старейшине. «Пятый, ты должен пойти и сообщить всем мужчинам деревни о начале сбора. Мы выберем часть людей из нашей элиты, чтобы представить их Божьему наследнику». Пятый Старейшина согласился и покинул нас. Я улыбнулся. «Вам не следует назвать меня Божьим наследником. Вы можете просто обращаться ко мне по имени Джангун». «Ваш возраст настолько велик, что вы могли бы быть моим прадедом». Великий старейшина не отличался скромностью и согласился. «Хорошо. Джангун будь здесь, а мы пока определим тех, кто обладает силой, достаточной для отправления вместе с нами». Сказав это, он вместе с остальными старейшинами покинул помещение. «В первую очередь я планировал идти в Ксюит». Сейчас это было даже лучше, ведь я приведу туда сильную команду воинов. Я не знал, что об этом подумает старший брат Жан Ху и остальные, однако также было здорово, что старейшины были очень сильны. Это определенно увеличило бы численность наших войск. После того, как я сбежал из заточения, мне показалось, что моя удача была на высоте. Сперва я впитал Божественную Вену Небесного Источника, а теперь заручился поддержкой Божественной Деревни. Через некоторое время они вернулись. Великий Старейшина заговорил. «Джангон, я собрал всех тех, кто обладает отличными навыками. Получилось 167 человек, включая Старейшин. Все они сейчас собирают свои вещи. Отправление завтра утром». Неожиданно, но они собрали 167 человек. Если все они не слабее, чем Дзяньшан, то это будет чрезвычайно сильная команда. Наступило утро. Пять старейшин и я уже стояли на небольшом холме. Я оглядел всех 162 жителей, переполняемых густой энергией. Все они были в возрасте от 20 до 40 лет. С первого взгляда легко читалось, все они определенно эксперты в боевых искусствах. Они были достойны того, чтобы их деревня называлась божественной. Я обратился к великому старейшине. «Воинское мастерство вашей деревни поражает. Каждый из этих людей может оказать сильное влияние на мир». Но он лишь засмеялся в ответ. «Если дать им все уровни, известные в этом мире», то здесь присутствует пять святых меча, это пять старейшин, пятьдесят шесть сияющих рыцарей, а остальные находятся на уровне небесных рыцарей. Мой род был похож на букву О. Разве они не слишком сильны? Даже если взять в пример королевский союз рыцарей королевства Ксюид, то даже они не будут обладать подобной силой. Я изумленно спросил, как вы тренировались? Их рост сил очень быстрый. Например, Дзяньшань. Ему всего 20 лет, а он достиг уровня сияющего рыцаря. Его можно считать гением в любых из королевств этого мира. Когда третий Старейшина увидел мое удивление, он улыбнулся и произнес. «Наша деревня обладала небесным источником, помогающим нам в развитии. Более того, жители деревни невинны». Поэтому их тренировки приносят вдвое больший эффект при прикладывании лишь половины силы. В деревне 713 домов, а это при 1000 жителей. То, что ты видишь, это лишь часть наших сил. Мы выбрали тех, кто не связан с семейными обстоятельствами и вызвались добровольцами. Они были рождены и выросли здесь, поэтому они не могли покинуть это место. Когда он упомянул небесный источник, я не мог не опустить голову из-за чувства вины. Великий старейшина сказал, «Пойдемте, путь до ближайших городов очень далекий». Я достал карту и спросил, «Старейшина, не могли бы вы отметить нашу позицию на карте?» Он взял карту и кивнул, «Эта карта очень подробна. Если я не ошибаюсь, мы должны быть где-то здесь». В этот момент он указал на точку на карте. Я посмотрел на место, которое он указал. Это был небольшой лес в королевстве Аксия, и я внезапно все понял. Так вот, где мы находимся. Мы пойдем в этом направлении, чтобы попасть в провинцию Лунда, что находится в королевстве Аксия, после чего мы выдвинемся на юго-запад в направлении королевства Ксюит. Великий старейшина согласился со мной. «Хорошо, это будет нашим путем. Выдвигаемся!» Я кивнул. «Вы действительно решили взять жителей деревни в этот долгий путь вместе со мной? Многие из них, возможно, не смогут вернуться на свою родину». В глазах великого старейшины мелькнула неуверенность, но он все равно решительно кивнул головой.